Глава третья. Образование. Гастрономия знаний. Ад у шведского стола. Представьте себе, вы находитесь в роскошном отеле и стоите перед шведским столом с поразительным обилием блюд и можете попробовать любое. Мясо на гриле, вегетарианские блюда, салат-бар, икру, устрицы и амары, суши, пастрами изысканные сыры, свежие фрукты и даже массаж для полноты картины. Короче говоря, все, что душе угодно. Есть блюда, которых вы никогда в жизни не пробовали. У одних аппетитный вид, другие выглядят менее заманчиво. Но хороший официант посоветует попробовать все без исключения. К тому же вы очень-очень голодны. Пожалуй, это рай на земле. А теперь представьте, как вдруг официант начинает вопить во все горло. «Ты должен абсолютно все съесть!» Каждая несъеденная тобой тарелка будет занесена на твой счет. Ты заплатишь за те блюда, которые остались на столе. Если останется слишком много еды, то ты не только заплатишь безумные деньги, тебя еще унизительно выкинут из отеля. А чтобы ты полнее ощутил свое ничтожество, все выйдут посмотреть на твой позор». Затем он вынимает часы и заявляет. «У тебя час времени. Некоторые с этим справились. Может, получится и у тебя». Тут вы понимаете, что раю конец, начался ад. Шведский стол тот же самый, но вы попали из рая в ад, только потому, что изменились правила игры. Есть ли кто-нибудь, прошедший через это испытание? Вроде бы никто. Если в торопях проглотить столько еды, то механизм переваривания будет навсегда нарушен, и даже годы лечения его не восстановят. Могу гарантировать, что этот кошмар переживал каждый и даже не раз, а гораздо чаще. Он называется образование. Традиционная школа не имеет ничего общего с традициями. Это не школа, а индустрия. Сократ, Платон, Конфуций, да Винчи или Витторино де Фельтре обучали не так, как сегодня, но память слишком коротка. Максимум шесть поколений – И ряды парт, и черная доска стали общепринятыми. Но такой вариант образования сложился всего пару столетий назад, а это капля в море в истории человечества, существующего более восьми тысяч лет. Наше образование родилось в ходе промышленной революции, и нацелено на заводское производство, а его главный добродетель – конформизм. Не креативность, не уникальность характера, не любовь к знаниям, не личностный рассвет, а именно это. Крах личностного рассвета Зачем мы учимся? Для обретения внутреннего валового счастья или производства внутреннего валового продукта? Все знают ответ на этот вопрос. Мы мечтаем о школе личностного роста, а современная – это школа экономической выгоды. Но развитие важнее экономической выгоды. Любое человеческое существо, добившееся расцвета, всегда полезнее для общества с экономической точки зрения, хотя не каждый человек достигает благоденствия. К сожалению, наше общество потерпело неудачу в достижении личностного роста, и этот провал тем более предсказуем, что этот рост никогда не был его целью. Поскольку чувство и идея процветания его не интересует, самоубийство воспринимается обществом как нормальное и неизбежное явление. Его не ужасает, что на 10 тысяч жителей приходится столько-то самоубийств. Каждое десятилетие более 275 тысяч жителей Японии оканчивают жизнь самоубийством, что почти равно населению Страсбурга. В Китае каждое десятилетие добровольно уходят из жизни 2 миллиона 800 тысяч человек. Столько же проживает в Париже. Я не утверждаю, что образование является единственным виновником этих драм. Но если суицид Incorporated котировалась бы на бирже и же квартально публиковала свои страшные отчеты, то школа стала бы одним из его главных акционеров. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Люди убивают себя, когда не могут приспособиться к жизни в обществе. В древнем племени каждое человеческое существо заранее считалось соответствующим ему, а в современном обществе это соответствие приходится подтверждать. Например, если вы не подходите школе, то сами и виноваты. Именно в этом заключается вся абсурдность ситуации. Человек выстраивает систему, чтобы она служила его интересам, а заканчивается все тем, что она его порабощает. Это повторяется с завидной регулярностью на всем протяжении нашей истории. Возьмем для примера Францию. В самом начале школа воспринималась как каторга, причем не столько детьми, сколько их родителями. Детей она привлекала. Между скирдованием сена и изучением войн Юлия-Цезаря они делали выбор в пользу истории, а родители открыто выставали против обучения своего потомства, считая его пустой тратой времени. В наши дни класс не может привлечь внимание учеников. У них появился выбор между интернетом и уроками. Естественно, победа осталась за интернетом. А современное образование... Стало наказанием С тех пор, как школа перестала приспосабливаться к человеку А человеку пришлось привыкать к ней Червяк проник в яблоко Вернемся к метафоре со шведским столом В классе оценивают не за съеденное, а за то, что осталось на тарелках Красными чернилами отмечены ошибки в контрольной работе, показывающие пробелы в наших знаниях То есть неусвоенный материал Общество больше всего интересуется недостатками учащегося, потому что само построено на модели нехватки, а не избытка, на неудовлетворенности, а не на радости от простых вещей, на негативе, а не на позитиве и так далее. Во Франции получить в школе оценку 20, а во Франции 20-бальная система оценок, из 20 равносильно поеданию всех блюд на шведском столе, и это редко кому удается. Если вы оставили много полных тарелок, ваш уровень знаний опустится ниже среднего Вы вряд ли перейдете в следующий класс и ощутите на себе всю унизительность этой ситуации Образование готовит нас к жизни в обществе И чем больше оно будет порождать стресс и страдания, тем больше оно будет склонно к насилию и индивидуализму Когда каждое десятилетие 10 миллионов человек добровольно уходят из жизни, а это равно населению Сеула, то вину следует возлагать не на них, а на общество. Причина кроется в отсутствии гуманизма, который сам по себе в обществе не возникнет и требует постоянной, страстной и напряженной работы над его созданием. Теория «self-explodes» У меня есть своя теория самоубийств, которую можно описать формулой self-explodes, которая буквально означает самоподрыв, взрыв самого себя. Self, сокращение от self-image, то есть представление о самом себе, самооценка. Не станешь сводить счеты с жизнью, если у тебя не заниженная самооценка, хотя современное образование чаще внушает нам негативный образ самих себя, нежели позитивный. Explore – это сокращение от exploration – исследование. Невозможно решиться на самоубийство, если в человеке еще не угасла исследовательская жилка, то есть еще хочется сделать что-то новое, посетить новые места и так далее. Но это чувство сковано страхом потери и риска, который внушает обучение, заставляя выбирать привычные пути и отрицая новизну. Современная школа не поощряет любопытство по той простой причине, что не может его понять. Она предпочитает методы в ущерб результатам, не интересуясь эффективностью, а ее любимое средство – баллы, не оценивает креативность. Дес – от десоциализион, десоциализация. Многие наивно полагают, что главная миссия школы заключается в социализации учеников, но это далеко не так. Можно быть уверенным, что обмен знаниями в школе заключается в умении хитрить и списывать, а в настоящей жизни этот процесс должен являться частью кооперации. Специалист по воспитанию и обучению детей Кен Робинсон смог диагностировать этот главный порог. «Школа учит нас быть глухим к интересам группы. Чувство братства возникает здесь изредка и случайно, например, во время перемен или между учениками одного уровня». Здесь считают, что все проблемы решаются сами собой, а в серьезных случаях никак нельзя доверять группе. Если школа усердно отрабатывает три задачи «self-expodes», то это объясняется ее собственными мотивами. Как и в метафоре со шведским столом, проблема заключается не в том, что она учит, а в том, чему и как она учит. Министерство и административные органы зациклены на логике методов и средств образования. Главное заключается в использовании закостеневших методов обучения. Мы стараемся описать такую тонкую и высокоорганизованную структуру, как человеческий мозг, примитивным инструментом двухсотлетнего возраста, отметкой, и не видим в этом никаких противоречий». Мы загнаны в цивилизацию оценок, этикеток, классификаций по какому-то одному признаку и так привыкли реагировать на них, что если однажды на бутылке с колой увидим наклейку Grand Vin de Bordeaux, примечание великие вина региона Бордо, то обязательно кто-нибудь выпьет эту жидкость именно как вино, но они всего лишь тени реальности. Как только уберешь из мозга деспотичный образ этикетки, ты увидишь мир во всем его богатстве, красоте и тонкости, замечательный и уникальный опыт освобождения. Вот так можно понять, как из образовательного ада попасть в рай. Не нужно втискивать реальность в ящики, классификации и оценки, наоборот. Это они должны отражать реальность. Итак, для чего мы обучаем детей? Ответ – Для индустрии, для экономики, которым нужны идеально подходящие детали для удобства обслуживания всего механизма с прекрасной кредитной историей. Поэтому главный вопрос образования «как» заменяется на «для чего». Для чего мы учимся? Естественно, для производства, места в котором ограничены. И ответ на вопрос «как мы обучаем» напрашивается сам собой, промышленным способом. В школе обжорство. Мозг зависимый и беспринципный. Как я уже говорил, наша образовательная модель напоминает перекармливание. Некие курсы следует проглотить, причем за определенное время. В этой системе аппетит детей не учитывается. Он появляется лишь случайно, а не в ходе процесса обучения, потому что не является задачей школы. Любое отставание в усвоении стандартных программ наказуемо. Иные ученики поступают в школу с большим аппетитом, но часто их устремления к знаниям стираются или превращаются в жажду хороших оценок, которые мы воспринимаем как добродетель, хотя, по сути, они хуже барской повинности. Если проглотить, не пережевывая, слишком много пищи, то почувствуешь себя очень плохо. Неглупая пищеварительная система сразу об этом сообщит. Нервную систему считают самостоятельной, а пищеварительную систему даже называют вторым мозгом, потому что в ней больше всего нейронов после первого мозга. Мы возмущаемся, когда школа силой закармливает второй мозг наших детей. Так почему же допускаем это в отношении первого? Кстати, естественный способ переваривания пищи всегда сопровождается удовольствием. Еда ни для кого не каторга, она всегда доставляет удовольствие. А для первого мозга с его природной склонностью к приобретению знаний все происходит с точностью да наоборот. Почему так? Почему столько людей испытывают отвращение к процессу познания? Можно ли считать это заслугой, если вы сумели выжить в этих тошнотворных условиях? Почему такую интеллектуальную и захватывающую дисциплину, как математика, не выносит так много людей во всем мире? Некоторые влюбляются в нее сразу и навсегда, другие учатся любить ее постепенно, шаг за шагом, но никому она не должна внушать отвращение. Это просто преступление против разума. Так преподавать математику, что ее начинают ненавидеть. И еще больше грех считать этот способ обучения единственно правильным. Крошечной пяде нашей науки нужно как можно больше людей для ее освоения. Не стоит превращать ее в клуб избранных. Чего мы добиваемся, перекармливая гусей? Ожирение печени. А на что мы надеемся, когда перегружаем наших учеников знаниями? Можно рассчитывать только на ожирение мозга. Короче говоря, мы получим определенным образом обработанный, зависимый и беспринципный мозг. Можно ли создать здоровое общество, когда оно производит ожиревший, привыкший к страданиям и безысходности мозг? что сеем мы в мозге детей, которому обычно свойственно любопытство, безысходность, беспокойство, покорность, подчиненность системе, ощущение ущербности. Некоторые обладатели такого мозга, в конце концов, умрут сами, другие станут убийцами, а носители особенно жирного мозга добьются высоких постов и власти. Многоканальное обучение «Мы уже много времени провели в аду, но как из него поскорее выбраться? Самое страшное в так называемом традиционном образовании то, что оно абсолютно несовместимо с мозгом, а по-другому и быть не могло. Когда люди решили заняться обучением, они ничего не знали о мозге. По словам Пьера Рапхи, обучение...» Это простой квадратный ящик, сколоченный без учета размеров мозга и пытающийся силой засунуть его в себя. Да еще и ругает мозг за нежелание принимать его форму. И что, еще хуже, он уверяет, что ничего другого и нет. Эргономичное обучение всегда происходит несколькими способами и по нескольким каналам. Обратимся за примером к охоте. Начиная от первых случаев охоты в саванне в ледниковый период, обучение безостановочно эволюционировало для достижения единства слуховых, обонятельных и зрительных ощущений, движений, планирования, интеллектуальных и физических усилий. В школе все происходит с точностью до наоборот. Даже самое престижное обучение далеко не самое эргономичное, поскольку оно одноканально. Для исследователей в области нейронаук мозг — это аппарат, состоящий из многих органов, замечательный по своей сложности и до сих пор плохо изученный. Глупо засовывать его в простой ящик. Это все равно, что упаковывать телеобъектив за 2000 евро в мешок для картошки. Это поняли еще в эпоху Возрождения. Тело человека считалось великолепным, совершенным и потому священным. Его нужно было изображать и изучать, не подстраивая под наши мерки. Леонардо да Винчи и другие гении возрождения осознали, что нельзя принуждать природу подчиняться нашим идеям, а нужно идеи довести до уровня величия природы. Мы должны смиренно признать, что наше обучение весьма примитивно, но очень далеко от своего благородного идеала, хотя реально затрагивает нечто святое наш мозг. Осознав это и освободившись от догм и условностей, можно прийти к важному выводу и перейти из-за обучения в рай, причем как по мановению волшебной палочки. Нельзя, чтобы мозг подстраивался под школу, нужно вынудить школу подстроиться под мозг. Точно так же, как для ценного телеобъектива за 2000 евро нужен подходящий для транспортировки футляр, так и мозгу нужна соответствующая упаковка, пусть даже не такая престижная, как Гарвард, Оксфорд или высшая нормальная школа. Мозг гораздо старше, благороднее и утонченнее, чем эти скоротечные структуры. Мозгу следует преподать им урок, а не подстраиваться под их форму. Университеты, всего лишь рестораны знаний. По примеру, Леонардо да Винчи для успеха в жизни. Они не обязательны, но этот успех немыслим без любви. Именно поэтому громадное большинство выпускников престижных вузов канули в забвение. Они были хорошо интеллектуально подкованы, но не ощущали оживляющей любви. Замена ее конформизмом – это преступление. А так как педагогика, по сути, это повторение, усиливающее церебральные потоки, то, скажем еще раз – Нельзя, чтобы мозг подстраивался под школу. Нужно вынудить школу подстраиваться под мозг. Чем больше проникаешься этой идеей, тем скорее выбираешься из пропасти условностей. А отрассеивается. Мы попадаем в новый мир, гораздо богаче того, что мы и покинули. Если представить себе все человечество как одного человека, то можно сказать, что пару месяцев своей жизни он был охвачен манией, которая есть промышленное производство. Мы постепенно свели к нему все вокруг – школу, общество, наши города, природу, окружающую среду. Индустриализацию возвели в ранг нового бога, не называющего себя по имени, но требующего от нас человеческих жертв. Пять фантастических личностей Вместо того, чтобы встраивать реальность в наше клише, мы сегодня подошли к расширению сознания до реальности – В сфере образования в эпоху этого нового возрождения у человечества появилось пять героев, пять фантастических личностей. Первый из них это Кен Робинсон, который обратил внимание на производственный аспект так называемой традиционной школы. Второй Страдающий дислексией нейробиолог Мэтью Петерсон, который учил математике без слов с помощью видеоигр, причем его воспитанники получали наивысшие результаты в национальных тестах. Обучение через игру вполне согласуется с теорией психолога Джейн Мак которая является моим третьим супергероем. Причина успеха очень проста. Такое обучение является самым эффективным способом. В природе, которая не склонна преподносить нам подарки и где каждая ошибка может стать смертельной, все млекопитающие играют для приобретения нужных навыков. Для них игра не просто серьезное занятие, она им жизненно необходима. Хищники и их жертвы играют, чтобы постичь окружающий мир. Так ведут себя все млекопитающие. Так постановил естественный отбор в течение миллионов лет». Эти эффективные виды поведения прошли такую проверку, по сравнению с которой наши контрольные работы кажутся лишь первыми робкими шагами, от них мы скоро откажемся. Нейронаука тоже подтверждает, самый естественный способ обучения – это игра, просто потому что она стимулирует длительную, увлеченную и усердную деятельность. Есть два главных фактора, ведущих к успешности и совершенству – Бескорыстная любовь и глубокий интерес, переходящий в увлечение, если речь идет об игре. Они спонтанно возникают у тех, кто готов преодолевать трудности в своей работе. Например, курьеры-велосипедисты, превратившие свою профессию в спорт. В сегодняшней школе не поощряются ни интерес, ни любовь к предмету, а встречаются они лишь по делу случая. В природе, если тигрята не будут играть, они не научатся охотиться, защищать свою территорию, даже размножаться. Они просто-напросто умрут Игра — это здоровое явление, способ оттачивать навыки, повторяя и доводя каждое действие до совершенства. Это одна из причин, по которым пилотов обучают на тренажерах, поэтому и проводят военные игры с участием офицеров и солдат, а для обучения стратегии курсантов военных училищ им предлагают играть в американский футбол. Хирурги, которые играют в видеоигры жанра экшен, лучше проводят лапароскопические операции — Множество организаций занимаются подготовкой врачей с помощью игр, которые спасают человеческие жизни. В лаборатории Illumens Медицинского университета Париж-Декарт была создана мобильная игра для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, массаж сердца и дыхание изо рта в рот. Игра носит название шлягера «Жизнь продолжается» группы BGIS, поскольку он точно соответствует сердечному ритму. В результате игроки лучше запоминают процедуру и не будут испытывать стресса при ее проведении. Но к нашим фантастическим личностям. После Кена Робинсона, Мэтью Петерсона и Джейн Макгонигал я хочу назвать... Саймона Синека и Гюнтера Паули. Саймон Синек является маркетологом и напоминает, что нельзя увлечь толпу и повести ее за собой вопросами «что» и «как». Только вопрос «почему» возымеет над ней действие. Он несовместим с высокомерной посредственностью. Цитата. «Вы только посмотрите на этих политиков с их планами из пяти пунктов. Они никого больше не вдохновляют». Конец цитаты. В этой связи невольно вспоминаешь о Мартине Лютере Кинге и его речи «У меня есть мечта», а не план из пяти пунктов. И этим все сказано. Школу впутали в бесплодные дебаты. Она вбирает в себя планы реформ вместе с невразумительными предложениями. Это означает, что политики и народ не в состоянии задать себе правильные вопросы. Разговоры ведутся о том «что» программа, гораздо меньше о том «как» ставить оценки или ставить, и никогда о том, почему и зачем обучать. Нужно вновь сделать личностное развитие целью образовательной миссии. Вопрос не в том, ставить или не ставить отметки, а в том, зачем и как это делать. В любой игре существует счет. Он стимулирует только потому, что мы хотим заработать еще больше очков. Именно игрок требует, чтобы его оценили, ведь это делает развлечение еще забавнее и притягательнее. Пятая фантастическая личность – это Гюнтер Паули, которого называют Стивом Джобсом развития в долговременной перспективе и главным действующим лицом современного возрождения. В своей книге «Синяя экономика» он утверждает, что цитата, «природа не должна производить как заводы, а наоборот, заводы должны производить как природа». Конец цитаты. Наша школа стала конвейером по обучению. Ее нужно реформировать в соответствии с природой, в которой потоки знаний многоканальны и эргономичны. Кен Робинсон утверждает, что в некоторых странах дети проводят на улице меньше времени, чем отбывающие срок уголовники. Резкий рост гиперактивности не свидетельствует о том, что наши дети больны, а как раз о том, что нездоровы школа и общество» но, как известно, тоталитарным режимам свойственно третировать своих диссидентов. Соглашательские знания Мои пять уникальных личностей не одиноки. По всему миру есть тысячи и тысячи энтузиастов, которые неутомимо трудятся над возрождением обучения. Например, во Франции это Франсуа Тадеи и Селин Альварес – ТДИ создал первый междисциплинарный курс в современном французском университете. Селин Альварес получила великолепные результаты по обучению в детском саду Женвилье, не прибегая к допотопным методикам и программам Министерства национального образования. Ее успех вызвал лишь преследование, и она была вынуждена уйти с работы. Многие представители администрации предпочли бы узнать о неудаче своей методики, а не неуспехе чужой. В религии ящика и бланка выйти из него стало бы настоящей ересью, а у нас сейчас ни результат, ни средства не имеют никакого значения. Меня не покидает мысль, что в Швейцарии, у которой нет Министерства народного образования, система обучения намного превосходит нашу. Немецкий ученик изучает математику меньше времени, чем французский, но его результаты в тесте PISA – Примечание. Программа осуществляет свою деятельность в рамках Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР и регулярно производит оценку знаний учеников, стран, членов и нечленов ОЭСР. Конец примечания. Гораздо выше. Разумеется, один час не равен одному ату. Но совершенно очевидно, что немцы отдают математике больше атов, хотя и тратят на нее меньше времени. Если вы тоже хотите трудиться на благо второго возрождения в образовании, вам следует беспрестанно напоминать себе главную идею нейроэргономики. Не мозг должен служить школе, а школа должна служить мозгу. Мы регулярно, со всей страстью, должны повторять эту мысль, поскольку сейчас школа продолжает лепить из нас зависимых, покорных, стандартных индивидуалистов, цепляющихся за количественные оценки». Какой бы индустриальной ни была наша школа, она обладает огромным преимуществом. Ее образование всеобщее. Стандартизация приготовления пищи дает колоссальную экономию и позволяет накормить огромное число людей. А стандартизация обучения в школе обслуживает бесчисленное количество детей по всему миру. Но не следует обольщаться со своими партами, со своим форматом, не подлежащим обсуждению, с максимально контролируемым процессом учебы наше образование — это аналог общепита. Школьная система Франции до 1940 года не оставляла никаких сомнений по поводу ее конечной цели — получения одного и того же опыта по одинаковым программам. «Наши гальские предки» и так далее. По всей империи, начиная от Гвианы до Вьетнама, от Дакара до острова Кергелен, в XIX столетии народное образование опередило Starbucks и Макдональдс в использовании франшизы, предоставляя одни и те же услуги и знания, аналоги сэндвичей, с одними и теми же этикетками и гарантией качества. Но стандартизация не достигла своих целей. Лицей в Мантля-Жоли не предоставляет того же образовательного опыта, что и парижский лицей Генриха IV на горе Святой Женевьевы, а Starbucks предлагает своим клиентам один и тот же кофе повсюду, от Нью-Йорка до Сеула. При этом цель у них одна. Одни обеспечивают одинаковость вкуса, другие – одинаковость знаний. И те, и другие не испытывают никаких угрызений совести, преследуя высокий уровень стандартизации, хотя одни в этом преуспевают, другие – нет. Впрочем, школа иногда предоставляет знания вообще без вкуса, и драма заключается именно в этом. Нам срочно предстоит создать новую кухню знаний, чтобы отбросить идею фастфуда, которая ограничивает наше народное образование и навязывает свои продукты клиентам, не задумываясь об отдаче. Хорошая школа должна быть эргономичной. В этом смысле поучительный пример Леонардо да Винчи и Франциска I. Ученик являлся королем Франции, а Леонардо должен был внушить ему интерес к учебе, даже если того больше привлекала королевская охота, война и прелести придворной жизни. Титул ученика в данном случае позволяет добиться максимальной эргономии, поскольку он по своему положению намного превосходит своего учителя. Тот должен сделать все возможное для обучения. Но превосходство не всегда является важным элементом. Леонардо, Боттичелли, Микеланджело, Все не обучались многофункциональных и междисциплинарных мастерских возрождения слабыми копиями, которых являются fablab, где знания передавались с практической целью и где учителя были по статусу не ниже учеников. Если при воспитании и обучении короля эргономия была максимальной, то возможность воспроизвести миллион раз то, что смогли сделать единожды, была минимальной. В наших школах эргономия именно минимальна. Это стандартизированное обучение, обязательное, лишенное мотивации, бесконечной практической цели, зато воспроизведение максимально. Школа 21 века должна создать наилучший сплав, предоставляя и всеобщее, и эргономичное образование. Это предлагает блестящая платформа. Duolingo, которое гораздо эффективнее обучает иностранным языкам, чем традиционные курсы. Кроме того, настала пора вернуть в школу удовольствие, ведь если им сопровождается развитие работы мозга, то это не случайно. В современной школе учителя страдают не меньше своих учеников, а там, где царит радость, преподаватели наслаждаются своей ролью звездных шеф-поваров на кухне знаний, а ученики, потому что обожают всякие лакомства и учатся готовить. Три опыта из арсенала школьной психологии. Выученная беспомощность Выученная беспомощность – это психологический феномен, известный всем палачам. Его научные исследования в период Холодной войны проводилось как психологами, исследовавшими пытки, так появился эвфемизм, усовершенствованный допрос, который писатель Мишель Одьяр назвал «лечение от лжи» так и весьма неоднозначными учеными, работающими на границе секретных и открытых программ. Целью изучения выученной беспомощности на Западе и на Востоке была разработка методов принуждения заключенного к сотрудничеству путем внушения ему бессознательного послания «Сопротивление бесполезно». Эти исследования проводятся в рамках психологической войны. В результате ученые пришли к следующему выводу. Чем чаще мы не можем управлять ситуацией, тем скорее у нас возникнет неверие в возможность контроля будущих событий, если они напоминают уже происходившие. Именно о выученной беспомощности говорил Стив Джобс, цитата. Когда вы поймете, что окружающий мир был создан людьми не умнее вас и сможете его изменить, ваша жизнь уже никогда не будет прежней, конец цитаты. Организации могут вольно или невольно поощрять выученную беспомощность, которая, по сути, является установкой «миссия невыполнима», противовес американскому «миссия выполнима», «мне все по плечу». Установка часто подкрепляется безразличным окружением, хотя давление с их стороны, ученый совет и коллеги, может быть конструктивным, если я смог, почему не сможешь ты, или разрушительным, я не смог, а ты и подавно не сможешь. Первыми были работы таких ученых, как Мартин Селикман, который исследовал выученную беспомощность по реакции собак на воздействие электрическим током. Но самыми интересными для преподавателей стали опыты профессора Чарис Никсон, которая показала, что для заражения класса вирусом беспомощности требуется всего лишь около 12 минут. Что уж там говорить о годах. Этот эксперимент носит несколько кустарный характер, но от этого не становится менее показательным. Никсон выбрала класс из 30 учеников, которые знали, что сейчас будут участвовать в эксперименте. Она попросила их выполнить следующее задание – подобрать анаграммы к словам «bet», «lemon», «cinerama», поднимая руку каждый раз, когда будет найдено очередное слово. Правильными будут слова «tap», «melon», Американ в порядке увеличения сложности. Это важно в ходе эксперимента. Три ученика из класса оказались в затруднительном положении и не смогли подобрать анаграммы к двум первым словам на своем листочке. Им досталась копия, где два первых слова были «will» и «slapstick». К ним подобрать анаграммы невозможно. Третье слово было тем же самым «sinorama». Беспощадность эксперимента была в том, что когда эти ученики увидели, как весь класс быстро справился с первыми двумя заданиями, а они нет, то даже не пытались выполнять третье задание, которое было им вполне по силам. Они убедили себя, что их уровень слишком низок. Ощущение, что ты хуже всех в группе, тяжело переживается любым ребенком. Психолог Идрис Шах однажды очень точно подметил. «Вы боитесь завтрашнего дня?» Однако вчерашний день был еще опаснее. Прошлые неудачи тяжким грузом виснут на будущих попытках, и если серия маленьких и легких побед внушает уверенность в успехе, то серия промахов сковывает моральный дух». Это правило хорошо известно и давно применяется в геополитике. Прежде чем напасть на Францию, Бисмарк поднял боевой дух своей армии в победоносной войне с маленькой Данией, а афганский полевой командир Масуд сколотил свои боевые отряды в ходе небольших сражений, заранее обреченных на успех. Этот принцип совершенно не соблюдается во французском образовании и породил культуру обучения, основанную на поражениях и страданиях. «Я до сих пор помню совет моего отца», Если захочешь в университете взяться за математику, никогда не пользуйся французскими учебниками. Возьми русский или американский учебник. Последний, например, начинается с вопроса, сколько будет один плюс один. И он поведет тебя от успеха к успеху и так до гипотезы Римана. А французский учебник сразу же подставит тебе подножку. От задачи к задаче тебя будут преследовать головоломки, всякие хитрости. Ты будешь ощущать собственную неполноценность и расстраиваться, насколько Учебнику мне тебя. Все кончится тем, что ты его закроешь. И эта педагогическая непримиримость далеко не миф. Это касается даже видеоигр. Французские компании 90-х годов прославились производством гораздо более сложных игр вроде легендарного Анфограмм по сравнению с американскими. Никогда не следует пренебрегать. Познавательным подъемом ученика И никогда не следует его гасить Видя в этом особенную доблесть Наоборот, нужно культивировать в нем Ощущение могущества И убедить в том, что он все может Люди, годами пребывающие в состоянии выученной беспомощности, никогда не смогут добиться личностного рассвета, чего не скажешь о тех, которым все по плечу. Но первые всегда будут тише и послушнее вторых. Нетрудно понять, в чью пользу общество и тем более школа сделают выбор в пользу рассвета личности или покорности. Эксперимент «Голубые глаза против карих». После смерти Мартина Лютера Кинга учительница Джейн Эллиот решила объяснить своим ученикам, что такое расизм, и прочла им молитву племени Сиу. О, великий дух, не дай мне судить кого-либо прежде, чем я не пройду хотя бы милю в его мокасинах. А потом прокомментировала: когда белые собираются вместе поговорить о расизме, выясняется, что все они проявляют полное незнание предмета. Заручившись согласием своих восьмилетних учеников, она поделила класс на две группы. В одну вошли дети с голубыми глазами, а в другую с карими. В первый день эксперимента учительница объявила, что голубоглазые лучше всех и могут больше бегать на переменах, вкуснее есть и пользоваться новым спортзалом. Она объяснила, что привилегии лучшей группы объясняются расовыми преимуществами и интеллектуальным превосходством. Эллиот пошила коричневые воротнички для кореглазых, а голубоглазые собственноручно надели их на соперников, чтобы те еще больше выделялись. Она посадила голубоглазых за первой партой, а кореглазам достались места в конце класса. Естественно, голубоглазые были польщены и играли только друг с другом. Вначале дети всячески сопротивлялись идее их собственного превосходства, но Эллиот удалось сломить их сопротивление, и ради этого она лгала и заявляла – Научно доказано, что пигментация глаз обратно пропорциональна интеллекту. Очень скоро успеваемость кореглазых резко снизилась, в частности по математике. Индивидуальное поведение детей также изменилось. Голубоглазые проявляли склонность к доминированию, презрительному отношению к окружению и садизму, а кореглазам стали свойственны покорность, пессимизм и послушание. Через некоторое время Эллиот поменяла роли и надела постыдные воротнички на голубоглазых учеников, но в этот раз она не наблюдала столь выраженного превосходства со стороны группы, которая еще совсем недавно была жертвой сегрегации. Этот урок с цветом глаз редко считается эффективным в борьбе с расизмом, зато идея о чужих макосинах подтверждена другим экспериментом виртуальной реальности, когда исследователи заставили испытуемого почувствовать себя негром. Эффект пигмалиона Этот эффект давно известен. Если преподаватель ждет от ученика хорошей успеваемости, то он действительно будет хорошо учиться. А если уже не надеется, что он добьется высоких результатов, то ученик может остаться двоечником. Именно поэтому Мария Монтессори... Предложила неуклонно следовать правилу, согласно которому учитель должен воздерживаться от негативных мыслей в отношении любого ученика. Плохое отношение, сколько бы его ни скрывали, может проявиться в языке тела, во времени реакции и так далее. Она опасалась, как бы негативная мысль в сочетании с выученной беспомощностью не придала школьнику негативный импульс на все время обучения. Эффект пигмалиона прекрасно иллюстрирует эксперимент Леноры Якобсон и Роберта Розенталя в 60-х годах. Они измерили IQ учеников начальной школы в Калифорнии, не познакомив с его результатами учителей. Далее они произвели случайную выборку детей, например, одного из пяти, и сообщили учителям, что именно у них самый высокий уровень интеллекта. Исследователи протестировали еще несколько классов и назначили ложных лучших учеников, чтобы потом сравнить результаты За год общий IQ увеличился у всех детей, но у ложных лучших учеников он увеличился значительно больше, то есть ожидания учителя имеют большое влияние на успеваемость Худший страх для ребенка – изгнание Самое страшное для подростка, а затем и для взрослого человека – быть отвергнутым своей группой, потому что группа – это выживание, что особенно ярко проявляется в тюрьмах. Этот феномен достался нам в результате эволюции. Дети, но и взрослые, часто подстраиваются под образ, который сложился о них у окружения, потому что лучше быть конформистом, но плохим, чем нон-конформистом, но хорошим. Университеты тоже основаны на конформизме. Насчет семьи. Когда отец говорит своему сыну «ты не успеваешь по математике, но у меня оценки были не лучше твоих», то думает, что поддерживает своего сына. На самом деле он ошибается, потому что ставит перед ребенком следующую дилемму. «Если я буду продолжать получать плохие оценки по математике, мой отец узнает себя во мне, а если я буду хорошо учиться, то отец увидит во мне чужого и отвергнет». «Чтобы формировать детей...» Надо сначала сформировать учителей. Матрица «люблю-могу». Секрет высокой кухни в том, чтобы не удовлетворить, а культивировать аппетит клиентов. Самые лучшие рестораны приглашают своих клиентов пройти три стадии. Первая. «Черт возьми, я никогда этого не пробовал». Вторая. «Я рад, что попробовал это». Третье: «Не могу удержаться, чтобы не съесть еще». Наша школа поступает с точностью до наоборот, убивая аппетиты, вбивая в наши головы отформатированные знания, не вызывающие ни изумления, ни даже простого интереса. Но из этой ситуации есть выход. Внушить учителям и ученикам, что их призвание стать великими гурманами в сфере знаний и этим способствовать личностному рассвету. Тогда мы добьемся перелома. Я разработал в Сонтраль примечание. Иколь Сонтраль Пари. Высшее инженерное училище Франции конец примечания. И в Стэнфорде очень простую модель менеджмента на основе работ консалтинговых фирм. Речь идет о матрице Люблю-тере-могу, которая ставит перед нами два вопроса: Ты любишь свою работу? Love? Ты можешь сделать ее хорошо? Can do? «can do» разместим на оси «x», символе неизвестности, который происходит от арабского слова «achey», означающего «что-то», «нечто неизвестное», «что ищут». В результате последующих фонетических трансформаций в испанском языке фонема че превратилась в «x». «Love» размещается на оси «y» от английского why, обозначающего «почему» лучшие ответы на эти «почему» не должны сводиться к тяжелой обязанности. Они обуславливаются любовью и страстью. Ясно, что этот вопрос является жизненно важным и для учителя, и для ученика. Если на вопрос «почему ты ходишь в школу» учитель или ученик ответят «потому что это нужно», то они всего лишь посредственности, каким бы ни был их общий уровень – ребенок или преподаватель, которые скажут «потому что я обожаю школу», добьются успеха и превосходства. Успех и превосходство невозможны без любви и страсти. К сожалению, наша бюрократия, возглавляющая народное образование, отбирает преподавателей не по их любви к профессии. А если ими становятся люди, преданные своему делу, то лишь случайно. Ось Y, почему, мало интересует наших чиновников, которые вкладывают всю свою энергию и стремление к стандартизации в ось X. Что? Во Франции конкурс на замещение вакантной должности учителя не предполагает экзамена по педагогике. МАГУ входит в методику отбора, потому что даже самый престижный конкурс пренебрегает нейроэргономикой. Лично я в 2005 году учился в знаменитой высшей нормальной школе возле Пантеона. Парадоксально, но именно здесь мне стало понятно, до какой степени нашему образованию не хватает эргономики. Как и многие другие студенты, я не ощущал никакой радости от учебы и на собственном опыте убедился, что счастье, познание и личностный рассвет интересны нашему образованию. Как несмышленные дети, даже самые блестящие умы школы считали, что успеха без страданий не бывает. Большинство детей ходят в школу по необходимости, и лишь очень немного учителей готовы подниматься с постели ни свет ни заря из любви к своей профессии. Даже самых страстных и увлеченных из них, вроде Селин Альварес или Жанна Ива Эртебиза, перемалывает закоснелое общепринятое мнение, которое противоречит их новаторскому курсу, так что перспективы изменения системы отодвигаются еще дальше». Но, к счастью, наш огромный мир отказывается плестись в хвосте у школы и продолжает развиваться. Глобальный кризис школы заключается в невозможности завладеть вниманием учеников. Она захватывает их время, потому что образование обязательно, но никакой декрет не сможет гарантировать их внимание. Неспособная признать свои капитальные промахи в этой области, школа принялась обличать невнимательных учеников, которые отдают ей большую часть своего времени не из любви к ней, а потому что у них нет другого выбора. Проблема заключается именно в этом, а ведь класс – это ресторан знаний, это место, где нам должны внушать желание жить, чтобы есть, а не только есть, чтобы жить». Здесь нет места страданиям, но это не означает, что ученикам не придется прикладывать усилий. Просто страстное, увлеченное желание не предполагает страданий. Усилия против страданий. Не следует смешивать усилия со страданиями. В любой игре в любом соревновании приложенные усилия всегда велики, но они имеют смысл, мощную мотивацию, так что их продлевают по собственному усмотрению. Волевое напряжение лежит в основе совершенства, а чтобы это удавалось, необходима любовь. Матрица «люблю-могу» позволяет выделить следующие группы занятых людей – Те, кто занимаются своим делом из любви к нему и умеют его делать лучше других. Они являются творцами, возвышающимися над толпой. Им нет равных своей профессии. Сегодня к ним можно отнести Apple, Tesla, Hermes. Подражатели обладают теми же навыками и умениями, что и творцы но в отличие от последних, работают не ради любви, а ради рынка. Как правило, они не являются потребителями товаров и услуг, которые производят. Творцы из гаражей Силиконовой долины, в которых родились Hewlett-Packard, Apple, Google, Facechild, Чайлд, Семикондактор, Amazon, Tesla, очень похожи на мастеров эпохи Возрождения. Они прославились не из-за того, что вышли на рынок, а благодаря любви. Они занимались своим делом не потому, что умели делать это хорошо, иногда хуже, чем конкуренты, а из-за любви к нему. Их знания тоже были приобретены благодаря страстной увлеченности. Вот как Стив Джобс говорит об этом. Люди говорят, что нужно страстно любить дело, которое делаешь, и это абсолютная правда. Еще одним доказательством этого является тот факт, что именно из-за больших трудностей своего дела любой здравомыслящий человек отстранится. Это тяжело, и особенно потому, что нужно надолго запастись терпением, и если вы не любите своего дела и по-настоящему им не увлечены, то забросите его. Именно это происходит с большинством Если вы внимательно присмотритесь к людям, увенчанным славой в глазах общества, то чаще всего окажется, что эти люди обожали свое дело и смогли преодолеть все трудности, даже когда все казалось невыносимым. А остальные, не так увлеченные люди, от всего этого отказались, потому что рассуждали здраво. Кто бы с таким упорством продолжал биться над своим делом, если бы не любил его?» Надо много и долго работать, не знать ни минуты покоя. И если нет страстной привязанности к своему делу, то не добьешься успеха. Прежде всего нужны страсть и любовь. Вся бюрократия любой из наших организаций не любит страстной увлеченности. В школе во время экзаменов и конкурсов, далее при устройстве на работу, то есть каждый раз, когда придется выбирать между любовью и конформизмом, выбор падет на последнее. Так стоит ли удивляться, что вокруг нас столько горя и страданий? А ведь приспособление — это не сама цель, им не заполнить человеческую жизнь, с ним не проснешься счастливым и не ляжешь радостно спать. Разве найдется человек с одной ногой в могиле, который с удовлетворением произнес бы «Я прожил уютную жизнь». Услуги и блага, которые производятся исключительно на рынок или, в худшем случае, по принуждению — что для любого из нас просто каторга, несут на себе печать страданий и скуки. «Почему ты занимаешься производством Трабанта?» Примечание. «Марка примитивного автомобиля из ГДР». Конец примечания. «Спросили у директора завода». «Потому что Центральный комитет партии мне это поручил, товарищ. Я хотел стать ветеринаром, но мне сказали, что надо делать машины. Я мучаюсь их, создавая. Ты мучаешься, когда ездишь на них. Так что все нормально». «Это ситуация человека принуждаемого, худшая из всех возможных. Он выполняет свою работу, потому что вынужден так делать. В нашем образовании большинству учащихся и учителей свойственно такое мировоззрение. Но не они в этом виноваты, а структура, которую мы сами породили и которая всячески потворствует такому положению вещей». Она воспринимает энтузиазм и страстную увлеченность как нечто непрофессиональное и выберет преподавателя, разочарованного и уставшего от жизни, но вписывающегося в рамки, а не влюбленного в свою профессию педагога, не боящегося бросить вызов устоям. Наша школа, таким образом, это танго страданий. Учитель. Я измываюсь над собой, пытаясь тебя чему-то научить. Ты измываешься над собой, пытаясь что-то выучить, и все отлично. Ученик, я измываюсь над собой, ежедневно посещаю школу. Ты измываешься над собой, каждый день обучая нас, и все отлично. Если вы считаете мою лексику несколько вульгарной, то я хотел бы возразить, что сама система чрезвычайно вульгарна и вполне достойна того, что Паттон называл Красноречивой непристойностью Мы знаем, что лучшим преподавателям нравится учить Не следует думать, что лекция тем более успешна Чем более лектор производит впечатление Что бесконечно мучается ее читать Лекции, уроки, обучение Все это приблизительно то же самое, что и любовь Вы не получаете удовольствия, если его не получит партнер И обмен удовольствием лишь растет, когда каждый получает наслаждение от другого Хорошие преподаватели всегда страстной натуры и к тому же отличные наставники. Каждый ученик помнит учителя, который выделял его из многих и был для него чем-то большим, чем раздатчиком стандартных знаний. Во времена Возрождения существовало правило трех третей, которым руководствовалось гуманистичное образование. Нужно провести треть времени с самим собой – вторую треть с человеком, который может чему-то научить, а оставшуюся часть времени с тем, кому сам можешь преподать урок. Треть времени с самим собой, треть с наставником и треть с учениками. Это правило использовали Леонардо да Винчи, Платон, Герон Александрийский и многие другие примечания. Греческий математик и механик. Время жизни отнесено ко второй половине первого века. Примечание переводчика – конец примечания. Почему мы так беспечны, что не придаем этому значения? Знания усваиваются лучше всего, когда передаешь их другому. Помню, насколько лучше своих однокурсников я учился в университете Орсе. Они корпели над учебниками, часами, готовились к экзаменам, а я посвящал этому гораздо меньше времени, потому что после лекции я сам преподавал этот предмет. Вскоре я слушал каждую лекцию с идеей пересказать ее кому-то еще. Этот интеллектуальный тренинг гораздо лучше способствует обучению, чем просиживание за конспектами. Обучать и экспериментировать Во Франции издавна было принято называть высшие школы нормальными, которые сейчас превосходят других в соответствии норме и стандарту. Хотя следовало бы назвать их «высшими школами увидания. Иерархическое народное образование лишает преподавателей всякой самостоятельности, размывает ответственность за провал, поэтому если наша школа и эволюционирует, то лишь поверхностно. Как совершенно точно заметил Насим Николас Талеб, бюрократия — это такое изобретение, которое позволяет сохранить максимальную дистанцию между тем, кто принимает решение, и тем, кто ощущает на себе его последствия. Это мировоззрение линии Мажино. Примечание. Мощнейшая линия обороны Франции во Второй мировой войне, которую немцы просто обошли. Во время Второй мировой войны генерала Гамелена прозвали Бадлером офицера его штаба, потому что его стратегия сводилась к строке из стихотворения «Красота» этого знаменитого поэта. «Призрев движение, любуюсь неподвижным». Все наше образование можно описать этими словами. Чтобы идти вперед, следует предоставить преподавателям больше самостоятельности и разрешить экспериментировать. Некоторые сочтут, что тем самым подвергают себя риску, хотя худший риск вообще не рисковать. Вернемся к мировоззрению линии Мажино. Изменения происходят там, где почти нет дистанции между принимающими решения и теми, кто ощущает их последствия на себе. Если изменения в современной структуре образования происходят так медленно, то только потому, что такое расстояние слишком велико. И следует собрать всех профессоров и откровенно сказать, что каждый педагог, начиная от воспитателей детских садов, просто обязан быть исследователем и заниматься улучшением системы обучения. Необходимо предоставить им больше самостоятельности и устранить стандартизацию. Эту прародительницу мифа о республиканской школе, которая не смогла предоставить качественное и одинаковое образование как в бедном пригороде Парижа, так и в высшей нормальной школе. Сегодня социальные сервисы Web 2.0, включая Вики, Предлагают весь спектр решений, позволяющих без административной волокиты внедрять лучшие педагогические и опробованные практики. Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Если бы мы могли заменить логику методов на логику результатов, преподаватели получили бы больше свободы, чтобы реформировать методы для достижения лучших результатов, а не наоборот. Это подтверждается опытом гениев от Джека Андраки до Эстер О'Кейт, включая Грейс Буш, Тейлора Вилсон и Артура Ромеандриозу, которые предпочли образование не по учебникам, и оно оказалось намного эффективнее. Школа располагает несравненным разнообразием содержания, намного превосходящим современные видеоигры. Может быть, школьные предметы еще станут конкурировать между собой за внимание учеников. Но чтобы этого добиться, нужно предоставить преподавателям средства и способы, чтобы они стали настоящими шеф-поварами готовки знаний, разрешить им придумывать новые рецепты, делиться ими в сети и день за днем совершенствовать. Как хороший повар уделяет большое внимание органолептическому Примечание, оценка качества с помощью органов чувств человека, примечание научной редакции, конец примечания, качество ингредиентов будущего блюда, так и учитель должен отдавать себе отчет в муалолептических примечаниях от греческого слова муало, что означает мозг, сознание, примечание автора, конец примечания, качествах своих предметов, чтобы они лучше воспринимались и усваивались детьми. Хотелось бы надеяться, что очень скоро французская кулинария, входящая в мировое наследие ЮНЕСКО, уступит свое место французской муаланомике, то есть искусству правильного обучения.